Глава 4. Феликс. Наш грузовик разогнался, включилась искусственная тяжесть, и мы с Робином покойно сидели в своих креслах. Я в левом, он в правом. Робин уже спал, никак не отоспится после праздников. Подножка кресла подчиняюсь баростабилизатору кровяного давления, плавно водила его ноги вверх-вниз. Привык я уже, что по правую руку сидит Робин, Никого другого не хотел бы я видеть в кресле второго пилота. Но не век же сидеть Робину в этом кресле. Я знал, что недавно ему предложили перейти на линию Луна-Марс. Тут и думать было нечего, но Робин вместо того, чтобы сразу согласиться, тянул с ответом. Тоже со странностями человек. Мы хорошо провели праздники. Не без труда мне удалось убедить Андеру, что подруги как-нибудь обойдутся без ее общества, рассуждает как взрослый человек, но в сущности девчонка храбрая и пугливая. Русалочка, так я ее называл, а она сердилась. я вспоминал ее оживленное лицо в отблесках карнавальных огней. Смотри, смотри, ну посмотри на этого клоуна, какой уморительный. Она хохотала так безудержно, что и я смеялся. Хотя клоун, в общем-то, был обыкновенный, потом она вдруг тащила меня к книжным стендам, горячо убеждала в пользе интонационной цветотипии. Я пробовал читать тексты с буквами разного цвета и значками для передачи интонации. Получалось скверно. Андра ругала негибкость моих модуляций, а заодно и консерватизм моего мышления. Я улыбался, а она сердилась. Мне заявляла она недоступную красота и выразительность интерлинга. Она водила пальчиком по моему значку и выпаливала старую детскую считалку. Ну-ка, храбрый космолётчик привези лунный кусочек. Не хочу я на луну, я вам солнце привезу. Пилоты старшего поколения редко носят свои значки. Их знают и так. А я должна быть тщеславен, Ношу значок вс все видят, идет космолётчик. Правда, в полете числа вис с меня как теплоотводная смазка с ракеты. Ведь теперь нет рядом пилота-наставника, я командир и отвечаю за корабль, пассажиров и груз. Смешно, конечно, но иногда мне лезут в голову всякие страхи. А вдруг не сработает поле метеоритной защиты? Вдруг расстроится фокусировка и ионный поток начнет разъедать ускоряющие электроды? Но корабль послушен, автоматы точно и безотказно выполняют программу, и я успокаиваюсь. Я смотрю на звездное небо, и отыскиваю свою звезду Арктур. Я дружески подмигиваю ему и тихонько шепчу: "Паси, паси своего вала". И вот уже мне чудится, что это не обычный грузовик к линии Земля-Луна, и за моей спиной не три тысячи тонн продуктов и оборудования для Селеногорска, а огромный звездный корабль, что я лечу с субсветовой скоростью к далекой звезде, и мои спутники спят в анабиозных ваннах. Ведь нам лететь добрых полвека. Кто-то за дверью подёргал ручку. Что еще за новости? Там ясно написано: Вход в рубку не для пассажиров. Сегодня пассажиров на борту немного. Семеро, самые нетерпеливые, не пожелавшие дожидаться пассажирского корабля, который стартует через несколько часов. Два астрофизика, инженер по бурным автоматам, две женщины-врача и художник. И еще Феликс Эрдман, тот самый специалист по хроноквантовой физике, которого, как говорит Робин понимают не более 10 человек по всей солнечной системе. Опять постучали. Может, что случилось? Я нажал кнопку двери. Вошел Феликс Эрдман. Он придерживался за поручни, будто корабль качала. не привык, видно, к искусственной тяжести. "В чем дело?" спросил я не очень приветливо. Он выглядел не намного старше меня. И я не знал, следует ли употреблять обращение старший «Нельзя ли воспользоваться вашим вычислителем, сказал Феликс. Он смотрел на меня, но право казалось, будто он видит совсем не то, на что смотрит. Я не успел ответить, я только подумал, что это не полагается. "Жаль", сказал он и повернулся к двери. "Погоди, Феликс", сказал проснувшийся Робин. Вычислитель свободен. Нам не жалко, правда, Улис? Конечно, проворчал я. Не люблю, когда запросто читают то, что у тебя в голове. Садись, Феликс, Робин выдвинул кронштейн с третьим креслом. Вот водная клавиатура, вот вспомогательная панель для составления алгоритмов. Садись, считай. Феликс сел и запустил пальцы в свою гриву. Пальцы скрылись целиком. В старых хрестоматиях для детского чтения я видывал рисунки украинские хаты с соломенной крышей. Вот такая крыша была у него на голове. О существовании парикмахерских автоматов этот человек безусловно не подозревал. Уставился в окошко дешифратора, будто там откроется ему великая истина, и молчит. Хотел бы я знать, о чем думает такой теоретик. На лунную обсерваторию, Феликс, спросил Робин. Тот не ответил. Теперь он щелкал клавишами, вводя задачу. Наверное, он привык, чтобы на него работал целый вычислительный центр, и наша считалка слишком примитивна. Я послал Робину Менто. Не мешай ему. Робин, кажется, не понял, а Феликс сказал, не отрываясь от вычислителя. Нет ничего. Вы не мешаете. И добавил, Я лечу на станцию Транскосмической связи. Если ты собираешься присутствовать на сеансе связи, сказал Робин, то ты малость поторопился. До сеанса еще двадцать с чем-то суток. Звезда Эпсилон Эридана издавна была под наблюдением земных астрономов. Прослушивали ее не напрасно. Лет восемьдесят назад были приняты сигналы с одной из планет ее системы, Сопиены, разумной как её тогда же назвали. Мы с детства свыклись с мыслью, что существует транскосмическая связь, что мы не одни в галактике. Для нас это вполне естественно. Но я знаю из учебников и фильмов, какой гигантской сенсацией было установление межзвездной связи тогда, много лет назад. 11 лет прохождения сигнала туда и столько же обратно. Накопилась кое-какая научно-техническая информация, нащупывался код для более широкого обмена. Но пока мы знали слишком мало о разумных обитателях Сопена, так же как и они о нас. Мы были примерно на одинаковом уровне развития, так предполагали ученые. Вот если бы полететь к ним, но 11 световых лет, пустяк для радиосвязи для корабля превращаются в миллиарды мегаметров. Вся планета знала, когда состоится очередной сеанс связи. К нему готовились, о нем писали в газетах и говорили по визору. «Двадцать трое суток", подтвердил Феликс. "Вот и я говорю, поторопился ты, или есть еще дела на Луне?» Феликс мельком посмотрел на Робина своим странным, будто издалека взглядом. "Видишь ли, сказал он, прием с сапиёнами начнется завтра". "Как же так?" удивился Робин. "Ты сам говоришь, что через двадцать трое суток". Феликс не ответил. Он вытянул из пультового рулона с полметра пленки, достал карандаш и принялся не то писать, не то рисовать. Им, теоретикам, не нужно специального оборудования. Была бы вычислительная машина, карандаш и бумага. Принципы вот что они ищут. А уж если они пожелают провести эксперимент, то подавай им всю галактику, иначе они не могут. Робин был не из тех, от кого можно отделаться молчанием. Мой дед, сказал он, безвылазно сидит на станции связи. Уж он-то разбирается в сапиенских делах. И если ты скажешь ему, что сеанс состоится завтра, я слышал твой вопрос, перебил его Феликс. Вот я набрасываю график, чтобы тебе было понятно. Видишь эти точки? Это предыдущие сеансы. Легко заметить нарастающую закономерность сдвига в одновременности при разных системах отчета» и если кривую, построенную на этих точках, экстраполировать по уравнению Платонова, он продолжал говорить, но дальше мы уже ничего не понимали. Мы знали только, что споры среди математиков по поводу гипотетического уравнения Платонова не утихают и по сей день, а Феликс, как видно, брал это уравнение в качестве отправной точки и шел дальше в такие дебри чистой абстракции, где переворачивались все обычные представления о четырехмерном многообразии времени-пространства. Вдруг он умолк, наверное, спохватился, что мы его не понимаем, или просто забыл о нас. Он продолжал набрасывать уравнения, понятные только ему самому, а потом надолго задумался, запустив пальцы в волосы. Надо поесть, дошло до меня мента Робина, Я кивнул, И он вытащил из холодильника три общебелковых белковых брикета, развернул прозрачные обертки. один протянул Феликсу. "Ты, наверное, голодный", сказал Робин. "Возьми, поешь". Феликс, не глядя, взял брикет и сунул бы в рот, если б Робин не перехватил его руку. "Вот, гурман", сказал он. "А это вкусовой кот. Что ты хочешь на обед? Какой вкус?" "Не знаю", сказал Феликс. Входя в режим торможения, я включил экран прямого обзора. Под нами беспорядочно громоздились горы Лунного Кавказа. Они росли, быстро приближались, потом ушли вбок. Вот решетчатые антенны узла транскосмической связи. Мачта противометеоритной службы, наружные шлюзовые камеры лунной базы. Сам Селеногорск сверху не виден. Он в толще горного массива. Дорога, сбегающая со склона на равнину моря ясности. Дорога разветвляется. Космодром, спекшийся от плазмы лунный шлак. В динамике запищал вызов диспетчера. Командир Дружинин, разрешаю посадку на 357. Очень мило, большое спасибо. Как будто я бы сумел воздержаться от посадки. Если бы не получил разрешение. я перевел двигатели на дезактивацию. вручную. Если бы я забыл это сделать, то автопилот все равно провел бы программу. Все дублировано, случайности исключены. Сел я хорошо на нулевой скорости. Толчок, тишина, мы на Луне. На Луне, как на Луне. Но Феликс прилетел сюда впервые. Для него все было новым: шлюз корабля, шлюз вездехода, шлюз вестибюля базы, сам пропускник. Потом коридоры Селеногорска. Город коридоров. Их все время расширяют, удлиняют, разветвляют. Комбайн Скаларес на Луне главная машина. Жители Селеногорска, селениты, пели про самих себя: "Селенит подлунный крот". Целенит, долбит и бьет, скалы рубит, сверлит, бьет, под горою ход ведет. Робин вызвался проводить Феликса на узел связи. Новичку в этих коридорах ничего не стоит заблудиться, особенно если он будет читать надписи на поворотах. На Луне полно шутников, и никогда нет уверенности, что, скажем, надпись прямо только на четвереньках сделана всерьез, а не для смеха. Я пошел сдавать груз. Интересно, что на Луне, самой старой из освоенных планет, процветает эта штука, с которой так долго и героически боролись на Земле бюрократизм. Оформлять доставленный груз и принимать на борт новый все это здесь непросто. Каждый начальник старается протолкнуть груз для своей службы, и вечно они спорят, и все это, конечно, с насмешечками. Пока лунные начальники припирались в диспетчерской, а я посмеивался, сидя в уголке, пришел рейсовый с Марса. В диспетчерскую валился его экипаж: самоуверенные и громкоголосые пилоты. Огромче всех, конечно, разговаривал второй пилот, наш старый друг и одноклассник Антонио. Он подсел ко мне и принялся выкладывать свежие марсианские анекдоты и сам хохотал, хватаясь за голову. Потом вдруг согнал смех с ярких полных губ, лицо его стало озабоченным, пристально глядя на меня яркими и черными глазами, потребовал совета. У него на Марсе девушка, молодой врач Дагни Хансен, так ее зовут. И это такая красавица, каких в солнечной системе больше нет и никогда не было раньше. Антонио начал описывать ее достоинства, и я сказал: Если тебе нужен мой совет, то возьми и женись на Дагне Хансен. Спасибо, закричал Антонио. Какой прекрасный совет, какой неожиданный, он фыркнул. К твоему сведению, мы уже два месяца как поженились. Так чего же ты от меня хочешь? удивился я. Видишь ли, мы будем видеться с Дагне очень редко, а потом меня и вовсе могут перевести на другую линию. Вот в чем беда, понятно? Понятно. Никто тебя не неволит, Антонио. Уйди из космофлота, поселись на Марсе со своей дагни и дело с концом. Прекрасный ты советчик, Антонио мерил меня презрительным взглядом. Что я буду делать на Марсе? Перегонять драгоценный кислород на углекислоту? И как я уйду из космофлота, глупое ты существо? Уж Лучше помалкивай. Он пошел к диспетчерским столам, но тут же вернулся ко мне. Слушай, мне еще перед рейсом предложили в управлении, знаешь, что, начальником службы полетов на Элефантину. Что скажешь? Элефантина была крупнейшей орбитальной станцией, городом-спутником, туда доставлялись секции межпланетных кораблей, и там они монтировались. Ведать, полетами грузовиков и буксиров, незахватывающее счастье. Что же ты молчишь, сказал Антонио. Тровицен потребовал в управлении, чтобы ему подобрали молодого, энергичного парня. Я молодой, верно? И энергичный, а? И я бы забрал Дагни на Элефантину. Врачи ведь нужны и там. Но ну, чего ты молчишь, улис? Тебе же не нравятся мои советы, сказал я. Посоветуйся лучше с Робином. И то верно. Антонио ринулся к диспетчерам и сходу ввязался в спор. Наконец я сдал груз и спросил, когда очередной рейс. "Послезавтра", сказал усталый диспетчер, — «повезешь Стефорда». «Стефорда?» — переспросил я. "Постой, разве он «Исчезни, Улис? Тебе ясно сказано, послезавтра прилетит с свинёр Стэффорд, и ты повезешь его на шарик. Ступай и не морочь людям голову. Я побежал на узел связи, чтобы сообщить Робину потрясающую новость. Возвращается Стэфорд со своей комиссией. Мне навстречу по коридору, вся облитая зеленоватым светом плафонов, шла Ксения. Руки в карманах брюк, невысокая фигура, обтянута черным беклоном, белокурые волосы выбились из-под шапочки с козырьком. "Знаю, что ты прилетел, улис" Она улыбаясь, смотрела на меня. Что случилось? Возвращается Стеффорд, сказал я. «Стефорд? А, он работал на Венере. Как ты провел праздники?» Хорошо, а ты? Чудесно. Я сделала миллион анализов. Ну да. Мне стало немного неудобно за свою пораздность, что время, как она напряжённо работала. Никто в Лунной обсерватории не управлялся лучше нее со спектральными анализами. Галактики в заговоре против меня, сказала Ксения. Как только приближается праздник, их излучение становится интенсивнее. Зайди, если хочешь, Улис. Зайду, сказал я. Узел транскосмической связи, можно сказать, вотчина семьи Грековых. Дед Робина Иван Александрович Греков был здесь тогда еще студентом-практикантом, когда были приняты первые сигналы с Сопиена. Много десятилетий он бессменно руководил узлом. Да и теперь старейшина межзвёздных связистов частенько наведывался на Луну, даром что ему было без малого сто лет. И хотя узлом теперь ведал Анатолий Греков, отец Робина, Фактически им продолжал руководить дед, так его и называли Селените. Дед из-за двери доносились голоса. Я постучал, никто не ответил. Табло: "Не входить, идет сеанс". Не горело. Я вошел в комнату, примыкавшую к аппаратной узла связи. Мои шаги тонули в сером губчатом ковре. Никто не обратил на меня внимания. Только Робин подмигнул мне. Он сидел в кресле под огромными часами с секундной стрелкой во всю стену и любезничал с девушкой-лаборанткой. А за столом сидели предки Робина и старший оператор. сверхсерьезный молодой человек, Феликс, стоял по другую сторону стола, как студент перед грозным Синклитом экзаменаторов и тихо доказывал свою правоту. Говорил он по-русски, потому что дед не признавал интерлинга. Дед сидел на супях, занавесив глаза серыми бровями. Топорщились седые усы, в глубоких складках у рта змеилось сомнение. На голове у деда была древняя академическая шапочка, которая, как уверяли лунные шутники, приросла к нему навечно. Я прислушался. Феликс, насколько я понял, говорил примерно то же, что в рубке корабля О сдвиге, квазиодновременности, уравнении Платонова и о своей экстраполяции. Он зашарил по карманам куртки, стал вытаскивать пленки, таблицы, простые карандаши, и тепловые многоцветки, недоеденный брекет. Наконец он извлек смятый листок логарифмической бумаги с каким-то графиком. Вот, сказал он, здесь шкала времени, фактические точки и та, которую я получил. Грековы склонились над листом. Я основывался на вашей инфоркарте из последнего астрономического вестника, Иван Александрович, сказал Феликс. Там, если помните, дан подробный график всех сеансов связи. Моя статья, молодой человек, веско сказал дед, не может служить основанием для подобных экзорсисов». Что? Феликс посмотрел на него своим странным взглядом издалека. Ах да, экзерсисы. У вас в инфор-карте сказано, что вторая передача с Сапиены дошла до нас на 3,2 метрической секунды, а раньше расчетного времени. К вашему сведению, молодой человек, для 11 лет прохождения сигнала 3 метрических секунды выпадают из допусков на точность совпадения земного и сопионского календарей. Возможно, согласился Феликс, но следующая передача пришла еще быстрее. Вот ее номер и величина опережения, и дальше по нарастающей. Последняя передача пришла на 2 часа раньше расчетного времени. Здесь закономерность Вот номер передачи, отправленной вами 22 года назад, 1839. Ответ на нее придет завтра с опережением на 20 с лишним суток. Дед откинулся на спинку кресла, его сухонькие руки с коричневыми стариковскими пятнами лежали на столе. «Чепуха!» — сказал он. Я оглянулся на Робина. Он усмехнулся и подмигнул мне. "Теперь Заговорил отец Робина, Анатолий Греков. Видишь ли, Феликс, нам удалось договориться с Сапиеной относительно времени подготовки ответной информации. Это время не может превысить 12 суток по нашему счету. Даже если нас с мгновенно расшифровали нашу передачу и мгновенно составили и закодировали ответ, Если бы даже они не затратили на это ни одной секунды, то и тогда опережение не может быть более 12 суток. Твоя экстраполяция некорректна. Феликс сунул свой график в карман и все таки тихо сказал он: "Ответ на 18:39 придет завтра". Дед поднялся, уперся кулаками в стол. "Я знавал покойного Петра Николаевича Платонова", объявил он. Прекрасный был математик, но с заскоками. Его уравнение, на которое вы тут ссылались, заскок. Оно не удовлетворяет элементарным требованиям логики. Но Платонов предложил принципиально новую систему отчета, сказал Феликс с какой-то затаенной тоской в голосе. Почему никто не хочет это понять? потому что молодой человек его система противоречит факту зависимости время пространства нет это противоречие кажущееся дед грозно засопел анатолий греков сказал поспешно ты устроился с ночлегом, феликс мальчики тебе помогут у нас тут тесновато постой окликнул он феликса направившегося к двери забери свои карандаши и этот брикет